Знаешь его?» Каури постучала пальцем по лежащей на столе фотографии. «Не так ли?» Амар беспокойно заерзал на стуле и бросил взгляд настоящего у двери Верзилу. Белобрысый гигант в черном комбинезоне. Он выглядел опасным. Глаза холодные, колючие. Девица в непроницаемых зеркальных очках ему подстать. «Гораздило же меня связаться с вудуистами. Знаешь?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 — Дом удовольственный, соседней улицы добавил папа Джеза. Каури улыбнулась. — Ну и что я должен делать дальше? — Об этом скажет Чезаре. Хала вытащила из-под подушки кресло-коммуникатор и протянула его до Рада.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 Ее задача выполнена, теперь она исчезнет из заведения Изольды. Да, присоединяюсь к ним. Поверь, Вим, мне было неприятно подставлять брата-наемника, но ну, так уж легли карты. Давай закончим с ерундой, поговорим, как взрослые люди. Где ты? Кадац рассмеялся. Неважно, где я. Сейчас нам нужно согласовывать дальнейшие действия.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 Единственный способ вышибить максимальную сумму. Первым в заведении Изольда вошел папа Джизе. Бордель находился под защитой триады, и архиепископ уговорил Каури действовать осмотрительно и не привлекать ненужного внимания, вваливаясь внутрь всей группой. Нано-маску архиепископ снимать не стал.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 Охранник борделя узнал человека триады. «Я могу помочь!» «К вам только что вошел мужик в маске. Он тебя не слышит?» Дзен бросил взгляд на усевшегося в кресло мужчину. Тут, казалось, был полностью поглощен голографическими изображениями девочек из Ольды и едва слышно ответил «Нет». «Кого он ищет?» «Халу, пластмассовую метелку». «Она в заведении?» «Развлекает клиента».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 Наноскоп издал предостерегающий сигнал. Мамба хмыкнула и передала архиепископу пистолет. «Где?» «Третий этаж». «Каури, мы с тобой наверх, Майк останется здесь».